Но в дело вмешивается суровый воспитатель принца, де ля Гошери. Находя подобного рода знакомство неприличным для принца, он всячески убеждает юношу расстаться с Флюореттой, а когда тот не соглашается, устраивает отъезд принца домой в По. Делать нечего, приходится повиноваться, но принц клянется Флюоретте, что никогда ее не забудет и снова возвратится в Нарак при первой же возможности. Бедная Флоретта не верит этому. Она в отчаянии ломает руки, льет горькие слезы и говорит, что ей остается одно — умереть. «Видите ли вы?» — добавляет она в ту минуту, когда раздается звон дворцового колокола, возвещающий о том, что все готово к отъезду принца. «Видите ли вы это озеро у заводи Гаронны?» «Откуда бы и тогда бы вы не приехали сюда, вы всегда найдете меня здесь». Принц уезжает. Проходит несколько месяцев. Ветреный, по своему характеру, он вскоре забывает Флюретту и начинает ухаживать за другими девушками. Флюретта узнает об этом. Принц не однажды уже приезжает в нырак, но всегда увлекается кем-нибудь другим, забыв о бедной Флюретте. Но вот однажды, гуляя в саду-замку, он случайно встречается с Флореттой, которая в это время стала еще прелестней. Любовь вдруг вспыхивает в нем с прежней силой. Он ласкает ее, умоляет простить его ветренность, просит прийти на свидание к озеру, где они когда-то встречались. «Хорошо», — отвечает Флоретта. «Восемь часов я буду там». Вне себя от радости принц пишит на свидание, подходит к условленному месту. «Но там никого нет. Ждет полчаса, час». Разочарованный, раздраженный, он хочет возвратиться в замок, а вдруг замечает на месте, где он всегда встречался с флюреттой, маленький колышек, а на нем записку. Но вечером в темноте не может ее прочитать. Принц торопливо бежит в замок, в волне не развертывает бумажку и с ужасом читает. «Я вам сказала, что вы всегда найдете меня в озере. Поищите хорошенько. Может быть, найдете. Вы больше меня не любите». «Видно уж такая судьба. Боже милостивый, прости меня, грешно. Поняв смысл записки, принц впадает в отчаяние. Раздается колокольный звон, означающий тревогу. Люди с фонарями и факелами бегут к озеру и находят в нем тело утопившейся флоретты Бедняжка предпочла смерть терзанием любви. Горе Генриха было неописуемо. Много раз после этого он ухаживал за первыми красавицами, много раз влюблялся, но забыть Флюоретту не мог никогда. Всегда и всюду его словно преследовала ее невидимая тень. И даже будучи стариком, он не раз вспоминал свою чистую душой прелестную деревенскую розу и горько-горько ее оплакивал. Такая же печальная роль выпала на долю розы и в ранней истории Англии. Почти неизвестная здесь До XIV столетия она появилась при дворе английских королей незадолго до начала кровавой распри между Йоркским и Ланкастерским домами и так пленила их своей красотой, что тот и другой поместили ее в своем гербе, причем первый избрал себе белую, а второй — алую розы. Вследствие этого борьба, возникшая при Генрихе VI из династии Ланкастеров за право на английский престол с Эдуардом Йоркским и носит название войны «Алой и Белой розы». Победили евки. Об этом выборе роз рассказывается у Шекспира в его хронике «Генрих VI». Сцена следующая. Действие разворачивается в 1450 году в парке «Темпль» возле огромных кустов роз –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 «Не льстец и смело стоит со мной за правду, пусть сорвет эту красную. Варвик, я ненавижу всякие румяна, и потому без всякой лести сорву с плантогенетом белую». В таком случае, говорит Йорк во второй части первого акта, «Я поднимаю высоко молочно-белую, пусть она будет красоваться на штандарте Йорка, чтобы вести борьбу с Ланкастером». И вот в ту минуту, когда Ричард, плантагенет, Ричард I вступает на трон, король Генрих является со своей свитой все с красной розой на шляпах.